— воскликнул Рингард и перешёл на малайский. — Слушай, этот белый не такой, как все остальные. Ты это и сам понимаешь. Он вообще не человек. Он даже не знаю кто. Бабалача осуждающе поднял руку. Сверкнув глазом, он раздвинул покрытые красными пятнами губы в бесстрастной усмешке, обнаживший ряд сточенных до самых дёсен почерневших зубов. «Хай, — Хай-хай, он не такой, как вы, не такой.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 Слабый, но внятный голос во дворе снова захныкал. «Раздуй угли, брат!» Ему визгливо ответил другой. «Сам раздуй, свинья приверепливая!» Тон речи, взметнувшись, сбился на глухое бормотание, словно говоривший провалился в глубокую яму. Бабалачи с явным нетерпением кашлянул ещё раз и доверительно спросил.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 и остановил на нём тусклый, безрадостный взгляд больного человека, очнувшегося поутру, чтобы встретить ещё один многострадальный день. Вникнув в слова старого интригана, Лингард насупил брови. Его взгляд ожил, на лбу обозначилась толстая жилка. Наткнувшись на твёрдый взгляд моряка, Бабалачи попергнулся словами и сконфуженно замолчал.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 Хаотично проносились, закручиваясь мохнатыми, извилинными и рваными спиралями тёмные клочья тумана. Над двором и домом нависала круглая мрачная медлительная туча, за которой, как растрёпанные волосы плакальщицы, тянулись спутанные дымчатые ленты дождя.